Глава 8. Любой путь, по определению, должен к чему-то вести. И если это путь к Богу, то именно к Нему он в итоге и должен приводить человека. Вполне естественно, что при взаимодействии с Богом мы постепенно становимся к Нему ближе, а может быть, и Он приближается к нам. И само это взаимодействие при соблюдении принципа служения и готовности дойти в нем до предела – до самой его высшей точки, должно меняться тоже, становясь все более глубоким и близким. На суфийском пути выделяют три высших состояния, в которых глубина близости и взаимодействия становится все более проявленной. Исчезновение или растворение в Боге, пребывание, существование в нем, и единение, слияние с ним. Исчезновение в Боге — это глубокая трансформация, наступающая в стадии перехода человека из состояния пятого навса в шестой. И если в стадии исследования воли мистик ощущает прямую связь с Творцом, то в исчезновении ему открывается непроявленный и бесконечный абсолют. Исчезнуть в Творце не получится. Он может тебя стереть, но исчезновение и растворение в нем быть не может. Исчезаешь в непроявленном, в его энергиях, стирающих твои структуры, как будто их и не было. В то же время с Абсолютом не может быть никакого единения, потому что оно будет действием, подобным умножению на ноль в математике. Ты просто исчезнешь и все. Причем существует возможность даже физического растворения, а уж о внутреннем и говорить не приходится. Получается такая смерть наоборот: сначала растворяются структуры ума и эфирного тела, а за ними уже подтягиваются структуры тела физического. Мне довелось некоторое время побыть в этом состоянии, и оно наступило уже после исчезновения в Боге. Хорошего в нем мало. В трансформации происходит не только стирание, но и сотворение, когда вместо исчезнувших структур и качеств тел создаются новые и другие, обеспечивающие дальнейшую возможность пребывания и единения. Ни первое, ни второе без предварительной трансформации недостижимо в принципе. Пребывание и единение – состояния, которые существуют и развиваются параллельно. Если рассматривать ступени, ведущие к состоянию пребывания в Боге, то все начинается с открытия для себя истины Бога, то есть реальности его существования. Наиболее убедительным доказательством является ощущение связи с источником, которое появляется при полном открытии сердца. Вот эта связь и видение того, что ты соединен с Творцом, пусть и находящимся на невероятном от тебя расстоянии, становится лучшим подтверждением его реальности, самым убеждающим. Есть еще, конечно, и ощущение присутствия Бога, энергии, которая ни с чем не соединяется, но везде и над всем находится. Но энергия, какая бы она ни была, всего лишь энергия, а объект, в котором ты опознаешь источник и начало всего, хоть и очень далекий, убеждает куда сильнее. Беда только в том, что после закрытия а точнее исчезновение сердечного центра, происходящего в трансформации, закрывает эту связь, но и изменяет расстояние между тобой и Творцом. А ощущение энергии присутствия при этом никуда не девается. Потом, впрочем, изменяется и это. Прежнее ощущение присутствия не то чтобы исчезает, но существенно меняется. Если говорить просто... то теперь, где бы ты ни находился, вокруг тебя Бог. И я бы не стал утверждать, что Бог разлит везде, а ты, так сказать, во всем этом перемещаешься. Я бы сказал, что пространство вокруг тебя, наполненное Богом, перемещается вместе с тобой. И язык не поворачивается назвать эту наполненность энергии Бога, потому что ощущается она как нечто большее, чем энергия. нечто иное. Вокруг тебя Бог и точка. Если же попробовать описать, что чувствуешь, будучи окутанным Богом, то здесь придется совместить два образа. Один образ комфортной среды, в которой ты все время находишься, и образ уютного одеялка, в которое ты не плотно, но все-таки закутан. Вот примерно так. Конечно, и это состояние, Ощущение и переживание может измениться, как это на пути частенько бывает. Нет здесь ничего более постоянного, чем перемены, во всяком случае, если ты продолжаешь двигаться. И что будет там, за новым поворотом, на следующей точке перехода в узоре, предугадать невозможно. Обычный человек может существовать как бы вне Бога, легко и непринужденно. Он может принимать свои глубоко продуманные и выстраданные решения, а потом сам воплощать. Он может жить без Бога. Мистик без Бога не существует, да и не ищет никакого иного существования, будучи вполне удовлетворен тем, что может служить Богу и пребывать в нем. Вот, собственно, и вся разница между мистиками высокого порядка и остальными людьми.